Глава семнадцатая почти криминальная. Довольно любопытный комитет по встречам и высокоуровневый. Я сосредоточился на никах над их головой и получил такую информацию. Урукхан игрок Орг. Разбойник 25 уровня Гриндум, Нип, Гном, Берсерк 23 уровня Хромов, игрок Полуэльф, разбойник 28 уровня Судя по тому, как разом умолкли торгаши, гадалки и попрошайки, эту Троицу всегда то из западного тракта хорошо знали Хромым, скорее всего, и был опирающийся на палку человек Хромов Неужели это местная крыша? Уровня и умений пробиться в городе не хватило, так они решили за его пределами народ под себя подмять, причем и игроков, и неписей. «Ты!» — проревел орк, указывая в мою сторону. «Не шевелись! Иди сюда! Понял?» э -э -э. Честно помотал я головой в ответ на противоречивую команду. «Ты что, самый умный тот что ли, а?» Не унимался зеленый. Лично я был готов поклясться как раз в обратном, исходя из особенностей моей прокачки, но реагировать на явную провокацию не стал. «Дядька, ты и потерпи немного, Павлуша уже за стражей побег», прошептал мальчонка и скрылся в толпе. Колоритная троица приблизилась и остановилась в шагах в десяти передо мною, перегородив тракт. Тянущаяся к городу очередь плавно нас обтекала, словно так и нужно. Даже игроки и боты уровнями сильно выше этой гоп-бригады лишь неодобрительно косились на нас, но также молча проезжали мимо. В чужие разборки никто не хотел лезть. «Значит, слушок пошел, что ты тут шьешь и деньгу гребешь лопатой», словно невзначай обронил Хромов, он же хромой, и сплюнул мне под ноги. «Ага!» Кивнул я, желая лишь одного, чтобы этот фарс поскорее закончился. «А ты знаешь, что земля эта принадлежит городу, и каждый, кто хочет здесь продавать товары или услуги, должен налог платить». «Э?» — <рапристот> я ткнул в его сторону пальцем. «Соображаешь, убогий. Я, так сказать, сборщик податей на добровольных началах». «Платишь и сидишь себе спокойно. Хоть милостыню проси, хоть горшки липида да продавай, и никто тебя не трогает, не обижает. Сечешь!» «Да ты че с ним базар пустой ведешь хромой? Ща я ему дам разок в дыню, сразу дойдет. «Орк шагнул вперед и быстро, без замаха, ткнул меня кулаком в солнечное сплетение» отработанным на школьниках, не сильным ударом, вроде и не больно от такого, зато воздух разом выходит из легких и уже ни о чем не думаешь, кроме как о восстановлении дыхания. Вот только с зомби такой фокус не пройдет, и Громила тоже смекнул, что что-то пошло не так. Бледный хлюпик не скорчился, жадно хватая воздух, а стоит и улыбается. — Ты че, борзой да? Заревел он и уже со всего маху врезал мне в лицо. И снова движение быстрое, неуловимое. Наверняка прилично прокачал ловкость. Впрочем, оно и к лучшему, иначе бы я сразу улетел на точку возрождения. Урукхан наносит вам урон. 18 физический, здоровье 12 из 30. Я рухнул как подкошенный и замер, затаив дыхание. Эй, «Придурок, ты что там, прибил его?» «Я? Это не я, это он сам!» «Проверь, живой он или уже кони двинул!» Вместо того, чтобы просто глянуть мой статус, этот балбес присел на корточки и положил руку мне на грудь. «Слышь, хромой, у него сердце не бьется и того! Он не дышит?» В голосе орка были слышны истеричные нотки. «Боится стать покашником или просто недавно в игре?» «Хотя уровень у него приличный, должен был уже освоиться. «Придурок, если бы он сдох, то у него бы ник покрасился, нуб хренов. «Инфу его смотри!» «Точняк!» — радостно заулыбался орк. «Живой!» — это он заметил мою полоску здоровья. «Нет, мать! Он дохлый!» «А это, я так понимаю, он заметил мою расу. «В смысле? Так живой или дохлый? Он мертвяк! Зомби, сам посмотри!» «Хром, это что выходит? Я его все-таки убил?» И тут я встал. Вытянул вперед руки, безвольно уронил кисти, скривил лицо, сдвинул челюсть на бок и, закатив глаза, поковылял прямо на них. Это была игра. Виртуальная реальность, где полно всяких зомби, упырей и прочей жуткой дряни. Наше поколение выросло на виртуальных ужастиках и интерактивных фильмах, где ты мог стоять посреди толпы рыцарей, идущих на штурм замка, или плавать среди реликтовых акул, доедающих незадачливого водолаза. Уворачиваться от лап зомби или обжигающего дыхания дракона. Но все это были объемные картинки, не более. Уровень погружения в мир фантазии был куда выше благодаря вирт-капсулам. Игрок чувствовал боль и запахи, вкус пищи и нежность женских ласк. Иногда игроки, сами того не сознавая, забывали об искусственности окружающего их мира и начинали вести себя так, словно находились в реалии. Забывали об условностях игровой механики и навороченных интерфейсах вздрагивали при виде пауков, пытались помыть за собой посуду и уворачивались от брызг в лицо. И сейчас реальностью этих двоих, нип был не в счет, стал буквально на их глазах воскресший из мертвых зомби, который пер на них, издавая утробное рычание. Нервы игроков не выдержали, и они, развернувшись, смешались с толпой. «Городская стража, что здесь творится?» А вот и местные копы подоспели. В отличие от неудавшихся гопников, стражи закона сразу поняли, кто перед ними. «Это не человек, а живой мертвяк! Хватай его!» Что-то невесомое ударило мне в спину и тут же опутало пеленая словно младенца. Огромного, смердящего и медленно разлагающегося младенца. Последнее, что я видел, это как с рук одного из стражников срывается ослепительно яркая искра и устремляется мне в лицо. Очнулся я в самой типичной каталашке с поправкой на условное средневековье. Простой стол, два стула. Окон нет, железная дверь закрыта. На ободранных стенах пятна зловещего вида и сомнительного происхождения. Я привязан к стулу, а напротив — Сидит господин-дознаватель. Серьезно, прямо так над ним и высветилось. Ларс Мортице, НИП, человек, дознаватель сорокового уровня. Отчухалась тварь. Со зловещей ухмылкой потер он руки. а Значит так. Ты не стал кучкой пепла лишь потому, что имеется у нас несколько вопросов. И сразу хочу дать совет. Упираться не стоит. Я умею развязывать языки даже таким, как ты, понятно? В этом-то я как раз сомневался. Развязывать мне было нечего физически. В общем, все зависит от твоей сговорчивости. Ты ведь не станешь упираться. Ага. Вот и славно. Итак, кто твой хозяин? Кто тебя поднял? Что ты делал в городе? Три простых вопроса, и я хочу услышать три простых ответа выходит меня они даже не обыскивали открываю рот и демонстрирую отсутствующий язык нужно отдать должное законник среагировал быстро писать умеешь а мотаю головой значит у нас проблемы притворно вздыхает он снова отрицательно мотаю головой кивком указываю на свой нагрудный карман где лежит записка от карла Дознаватель бесцеремонно засунул туда руку, вытащил листок бумаги и взглядом пробежался по строчкам. «Значит, этот Карл есть твой хозяин?» «Это он тебя отправил в город или ты просто заблудился?» «Впрочем, у него и спросим. Значит, так, покойник. Таких, как ты, здесь не любят. Не делай это, чтобы всякая дохлятина расхаживала по нашему славному городку. Это понятно?» «Угу», — киваю. «Выдам тебе конвоира, он отведет назад на кладбище. И учти, если кто из наших еще раз увидит тебя в городе или ошивающимся вокруг, спишем, как неподлежащее восстановлению казенное имущество. Понятно?» «Любопытно. Значит, этот бот считал, что я обычный заблудившийся зомби, а не игрок, бессмертный, как нас тут называли. А с хозяином твоим у нас будет отдельный разговор». «Сиди здесь и жди». Как будто у меня был выбор. Дознаватель вышел, и дверь за ним сразу же захлопнулась. Через десять минут она снова открылась. Это пришел мой провожатый, здоровенный стражник по имени Богарт. Ни слова не говоря, он отвязал меня от стула, но тут же скрутил руки за спиной той же веревкой. Рывком поднял на ноги и сильным толчком отправил в полет к двери. Богард наносит вам урон. 5. физический. Здоровье 7 из 30. Да уж, с мертвецами здесь церемониться не принято. За дверью было людно. Десятка-два стражников шумно переговаривались друг с другом, чистили доспехи и оружие или просто дремали на лавке, прислонившись к стене. Но внимание мое привлекло кое-что другое. Карта. Огромная карта города, висевшая на стене. Да непростая. Она пестрела подписями, размечена цветами по зонам и обильно усыпана картинками-символами. Как я понял, это была оперативная карта городской стражи, непредусмотрительно оставленная в общей комнате, где частенько бывают преступники. Впрочем, ее могли оставить и специально. Например, для устрашения или для дезинформации. Но для меня это не имело значения. Я попытался просмотреть информацию по карте. Ничего. Взаимодействовать с ней тоже не получилось. Заглянул в свою карту, но там не появилось никаких новых отметок или мест. Впрочем, оно и понятно. На карте отображались лишь те места, которые игрок видел своими глазами. Как вариант, можно было купить или скопировать уже открытую кем-то другим карту — Вот только вряд ли стража мне ее продаст или позволит скопировать». «А ну, повернись!» Голос моего конвоира оказался низкий и хриплый, словно тот был простужен. В руках он сжимал черный платок. Быстро, пока повязка не оказалась у меня на глазах, я сделал снимок экрана, глядя прямо на карту. «Это, конечно, будет всего лишь картинка, но всяко лучше, чем ничего». Потом поставил уже на своей карте отметку там, где я находился. Жаль, что не сделал этого, когда гостил у некроманта, какой-никакой, а ориентир. Еще бы как-нибудь избавиться от своего провожатого. Тем временем мы уже вышли на улицу. Стражник вел меня крепко, ухватив под локоть, и едва ли не нес, настолько он был силен. «Из такой хватки с моими параметрами не вырваться». Помог мне случай. Мы шли уже минут десять, когда неподалеку раздался шум, сопровождаемый криками и лязгом железа. Провожатый остановился и, судя по всему, повернулся в сторону драки, на мгновение ослабив хватку, а потом и вовсе отпустил меня. «Стой тут, я только гляну, и не вздумай даже шагу ступить!» и звук удаляющихся шагов. «Вот он, мой шанс». «Вы успешно применили умение закопаться, уходя от погони. Получено плюс 24% опыта владения умением закопаться. Уровень 3-4-2%.» В землю я погрузился как был, со связанными руками, повязкой на глазах. Прошло не меньше минуты, и сверху раздался вопль моего провожатого, а потом звучный топот. Он сперва требовал показаться — Потом угрожал достать, хоть из-под земли, почти угадал, затем и вовсе упрашивал и даже предлагал денег. Стражник хватал прохожих, тряс их и спрашивал, не видел ли кто, куда побежал пленник, стучался в двери ближайших домов и чем-то тыкал в кусты. Наконец, определившись с направлением, страж закона куда-то убежал. Хорошо еще, что он не оказался следопытом. По-хорошему, нужно было поскорее убираться отсюда, но куда? Не хватало еще вернуться назад, к казармам стражи. Поэтому сперва нужно было сориентироваться на местности. Я открыл рисунок карты и нашел на нем даже не одно, а целых два здания, отмеченных как казарма. Ну и в каком из них меня держали? На игровой карте нашел свою отметку и себя к югу от нее. Весь город для меня по-прежнему так и оставался сплошным черным пятном. Но выкапываться, чтобы сориентироваться на месте, было еще рановато. Одна из казарм стояла на реке, но я не слышал журчания воды, а значит, меня держали не там. А вот и вторая. Три дороги, идущие от нее, и только одна в юго-западном направлении». Конечно, меня могли вести и другой дорогой, но сперва нужно было попробовать самый очевидный вариант. Где-то на этой дороге и закопано мое бренное тело, причем, собственно, ручно закопанное. «Эй, дядька!» Раздался вдруг шепот прямо надо мною. «Стражник уже ушел! Вылезайте!» Ага, прям разбежался. И все же мне стало немного не по себе. Кто-то явно знал, что я здесь. Это я, Павлуша, внук бабки Аглай. Что мне сейчас меньше всего интересно, так это интимные подробности из жизни незнакомых старушек. А голос их прям детский. Здоровье. Плюс 4, Одиннадцать из 30. Я следом шел, когда вас эти схватили у ворот. А потом у казармы два часа торчал. Как вас вывели, так я кустами следом шел. Два часа. Сколько времени вообще? Судя по игровым часам, у меня максимум минут сорок-сорок пять, а потом хозяин начнет беспокоиться. А потом я стащил у того болвана кошель и подбросил лысому. Ну, они исцепились. Так вот что это был за шум. А парнишка далеко пойдет, даром что непись. Я видел, как вы в землю провалились, когда тот бугай пошел на драку смотреть. Вы выполнили скрытое задание «Побег от стражи». Опыт плюс сто пятьдесят. 354 из тысячи Хватит прохлаждаться, пора и делом заняться. Похоже, это один из внуков той самой горластой бабки, что мне носки подарила. Здоровье маловато, конечно, но терпимо. Выкопаться. «Ух ты! Ловко у вас это!» Восхищенно раздалось справа. Дождавшись, когда лопнет разрезанная мальчуганом веревка, я сорвал с глаз повязку и осмотрелся. Мельком мазнул взглядом по своему спасителю. Невысокий, пол лица закрывает соломенная шляпа. Одет в простую рубаху, короткие штанишки до да сандалии на босу ногу. Конопатый, на вид лет восемь-десять. Похож на вчерашнего моего переводчика, но чуть помладше. Ишь ты, а уже по чужим карманам горазд лазить. Хотя уровень девятый, вор, еще немного и специализацию возьмет. Осмотреться по сторонам... «Сориентироваться на местности». Мальчуган, похоже, правильно истолковал мой взгляд. «Это Кривой переулок. К югу, если идти, то будет площадь Висельников. Там мертвяки висят из преступников. А ежели на запад взять, то как раз на дорогу к западным воротам выйдете». «Ай, спасибо тебе, удружил». Я сунул ему в грязную ладошку полсотни монет и открыл скриншот карты стражников. «Ага». «Значит, мы находимся где-то вот здесь, а на северо-восток...» «Все верно, там казарма, и сейчас мне нужно...» «Нет, покидать город я не собирался. Оставшееся время нужно было провести с максимальной пользой, когда мне еще удастся очутиться по эту сторону стен». Сорвав с головы мальчонке шляпу, натянул ее поглубже. Нечего народ своим видом распугивать. Махнул Павлушке рукой. «Давай, мол, беги отсюда, дальше я сам». Тот спорить не стал, стиснул монеты и помчался в сторону в ворот, только пятки сверкали. У меня оставалось еще 1430 монет. С одной стороны, крохотное состояние, а с другой, запросы у меня тоже нескромные. Научиться читать и писать, выучить какое-нибудь оружейное и спортивное умение, переодеться в одежду, дающую какие-никакие бонусы, ну и, разумеется, получить, наконец-то, класс жреца. Это не считая того, что у меня заканчивались нитки и материя, а в кармане лежало неопознанное кольцо. Поэтому сперва в храм, а потом на рынок и в квартал мастеров или гильдейский, куда ближе будет. Я осмотрелся, пытаясь найти местечко, где можно будет спокойно изучить карту, и наткнулся взглядом на странную парочку. Двое пьяниц, кое-как поддерживая друг друга, весьма извилисто пытались пересечь улицу в паре домов впереди меня. Что в них было странного?» Ну, например, то, что один из них только делал вид, что пьян. Одежда чистая и не мятая, а бутылка, к которой он то и дело прикладывался, не пустела. А у второго из бока торчал нож, и он был залит кровью. Да, я глазастый, восприятие аж тридцать единицы. Поэтому я прекрасно видел, как на землю упал сверток, который трезвый пьянчуга метким пинком отправил в кучу листьев, прежде чем эта парочка скрылась за дверью. «Что упало, то пропало», — подумал я и без малейшего зазрения совести присвоил себе сверток, засунув его прямо так в сумку. «Потом посмотрю, чем меня наградила судьба». Поспешив убраться подальше, минут через десять, наконец, Я нашел тихое местечко на скамейке под фонарем. Присел, словно решил передохнуть, и снова открыл карту стражников. И сильно приуныл. Единственным храмом в городе был храм Пресвятой Амалии, и для меня это было серьезной проблемой.